Глава 29, в которой принц орошает священную землю своей кровью. Разочарование и замешательство накрывает. Я на чёрт знает, в каком этаже и словно стою на трибуне огромного крытого колизея. Здесь все древнее и обветшавшее, покрытое зарослями и лианами. А свет, что я видела, — это всего лишь лучи, падающие через дырку в потолке, На статую чудовищного размера, стоящую внизу. Все вокруг спроектировано так, чтобы специально притягивать к ней внимание, заставлять смотреть. И я смотрю, неотрывно и изучающе, почти фанатично. Если окружающая меня обстановка имеет неумолимые признаки воздействия времени, статуя же наоборот, словно только что вышла из-под молотка искусного скульптора. Человек высотой с трехэтажный дом со сложными за спиной драконьими крыльями. Кто он? Древнее языческое божество? Образ одного из колдунов, что создали магические артефакты, а потом погибли тысячи лет назад? Скульптура получилась пугающей до жути. Именно изображение этого создания я видела на стенах комнаты. Отчаянный крик внизу заставляет меня пригнуться. Я прячусь за полуразрушенной каменной кладкой, продолжая наблюдать. Дракон в форме легионеров тащит мужчину небольшого роста, одетого в странный наряд, за веревку, обвязанную о руки пленника, в сторону огромного изваяния. Мужчина истошно голосит на непонятном мне языке. Затем легионер пинает беднягу, тот падает, отчаянно вскрикивая. Во мне закипает гнев, я даже подумываю расправиться с негодяем, но Аши просто отказывается подходить к этой гигантской статуе. Она настолько боится, что в какой-то момент я перестаю чувствовать ее. Кажется, Василиска больше нет. Внутри зреет паника, сердце бьется как сумасшедшее. Кажется, зло притаилось в каждом темном углу. Я осматриваюсь, подавляя желание бежать, не разбирая дороги. Что это за странное место? Почему даже змее так страшно? Внизу появляются еще мужчины. Я высовываю с любопытством, рассматривая прибывших. Да здесь просто орава драконов. Все с оружием. Ладно, может, у них тут свои дурацкие драконьи дела, но меня-то зачем притащили? Нужно уходить. Начинаю двигаться. Просто огибаю колизей, надеясь отыскать хоть что-то, способное помочь мне спуститься ниже. А там уже и выход найти будет проще. Внезапный громкий звук заставляет испуганно замереть. Он постепенно перерастает в непрекращающийся шум. Я высовываюсь и вижу, что внизу появилось много людей в странных несовременных нарядах. Их, очевидно, держат в заложниках. Странные люди бьют в какие-то большие гонги, расположенные по краям огромной площади. Причудливая мелодия вызывает отторжение и неприязнь. «Иду вперед. Дырка в полу как нельзя кстати. Я хватаюсь за какие-то лианы, пытаясь ловко спрыгнуть на этаж ниже. Но руки соскальзывают, и я падаю, как мешок с картошкой, едва сдержав скрик. Глупая была затея. Но вряд ли меня слышно. Странная первобытная музыка гремит так, что начинается мигрень. Снова с любопытством высовываюсь. Сейчас я могу видеть происходящее чуть ближе. И вдруг с ужасом замечаю знакомую белобрысую макушку — «Неужели Кристиана Викторион? Проклятый гадёныш! Я еще быстрее спешу вперед, надеясь спуститься еще на этаж. К моей радости замечаю лестницу. Теперь я могу видеть лица». «И это не Кристиана. Это Маркус. И видок у него такой, как будто императорский сынок сейчас в штаны наложит от страха. Я сажусь на корточке и прячусь за колонной, наблюдая». Люди, которых чешуйчатые заставляют стучать в эти мерзкие гонги, совсем не тираницы. Они слишком смуглые, и теперь я вижу, что одежда на них из простого хлопка. Такое носили в тирании лет двести назад. Должно быть, мы где-то на юге от Империи. Судя по странным растениям, это могут быть тропические острова. Драконы — настоящие злобные упыри. Они вторглись на чужую землю и кошмарят местных. Хотя чему я удивляюсь?» «Маркус Викторион зачем-то начинает раздеваться. Не скажу, что мне приятен драконий стриптиз, но я все таки стараюсь не пропустить ни детали этого странного действа. Внезапно принцу подают красивую блестящую безделушку, в которой я узнаю до боли знакомую мне чашу. Я ведь сама ее отдала старику Ревьелла. Откуда она у сбрендившего принца? Кажется, Кристиана говорил, что его брат болеет». Может, у него психические отклонения? Он с явным благоговением поглядывает на этого получеловека-полудемона. Закон запрещает язычество и сектанство. Хотя и похищать девушек тоже. Но высокородного придурка это не остановило. Может, они хотели принести меня в жертву? Перед глазами встают дикие картины. Я лежу на алтаре с трагическим лицом, а Маркус заносит надо мной ритуальный кинжал. Жуть. Хотя, если так, меня бы уже хватились. Они ведь начали уже творить свои темные делишки. Странная музыка продолжает трагически нарастать. Драконий принц, уже полностью оголившись, подходит ближе к чудовищному каменному изваянию. В его руке что-то блестит. Лучи солнца на секунду падают на сталь. Это действительно нож или кинжал? Маркус делает надрез на коже до самого локтя. Я даже издалека вижу, как он морщится. Усмехаюсь. Вот же неженка. Интересно, на что он рассчитывает? Что уродливая статуя наделит его могуществом или чем-нибудь еще? Или он из тех, кто верит в черную магию? Я устраиваюсь на каменном полу поудобнее. Будет весело посмотреть на рожу этого идиота, когда он поймет, что занимается какой-то ересью. Интересно, откуда здесь все эти легионеры? «Я думала, Маркус занимается бизнесом и не имеет отношения к армии. Хотя кто знает, как у этих драконов все устроено. Между тем, принц садит кровь в чашу, а я почти с предвкушением жду, что он свалится в обморок, настолько жалкое у дракончика выражение лица. Между тем, принц садит кровь в чашу, а я почти с предвкушением жду, что он свалится в обморок, настолько жалкое у дракончика выражение лица. Но он все таки выдерживает». Наблюдаю, как Маркус, абсолютно голый, входит в подобие небольшого бассейна или старинной купальной чаши, расположенной перед статуей. Вода идет рябью, а мне казалось, что емкость пуста. Надо же, насколько прозрачная и чиста эта водичка. Драконий принц держит чашу над головой. Я даже отсюда вижу, как дрожат его руки. Звук гонгов становится почти невыносимым. Хочется закрыть уши ладонями. Мужчина, которого притащили сюда первым, что-то объясняет Маркусу. Тот кивает. Внезапно гонги замолкают. Тишина настолько оглушает, что я хватаюсь за колонну, с усилием втягивая воздух. Что это за дьявольщина? Слегка приподнимаюсь, силясь разглядеть происходящее. И от открывшейся картины по спине бежит холодок. Со статуи начинает что-то происходить. Я напрягаю зрение, всматриваясь. Маленькие голубые жилки, становясь все крупнее и толще, стремительно бегут вниз от самых плеч и шеи изваяния. Через несколько секунд набухшие вены вспарывают камень статуи. Осколки падают прямо на пол. Этот звук разбивает вынужденную тишину, заставляет меня отшатнуться. Происходящее больше не кажется развлечением поехавшего принца. Я понимаю, что нужно сваливать, но не могу отвести глаз. Голубая кровь прорывает жилы статуи и льется прямо в купальную чашу. Журчащие звуки доносятся даже до меня. Вода, бывшая секунду назад прозрачной, становится безудержно голубой. Цвет настолько невыносимо яркий, что смотреть больно. Выражение крайнего ужаса застывает на лице Маркуса, но он не двигается, ждет. И я жду. Принц опускает чашу с кровью в жуткую голубую воду прямо перед собой. Краснота медленно расползается. Статуя едва заметно подрагивает, и от этого становится окончательно не по себе. Может, это какой-то древний магический механизм? Я наблюдаю, как Маркус, следуя указаниям одного из местных жителей, окунается с головой в помутневшую голубую воду. В эту секунду статуя с громким треском расправляет сложенные за спиной крылья. Камень сыпется вниз, обнажая живую кожу. Я зажмуриваю глаза изо всех сил, подозревая, что эти галлюцинации — последствия того, что меня накачивали какой-то ерундой. Но когда я разжимаю веки, страх заполняет всё моё естество. Пригибаюсь к земле, не в силах отвести взгляды от зловещего создания. Оно живое. Оно дышит. Грудь монстра вздымается. Я вижу, как играют озаренные солнечным светом мускулы на мощных плечах. Оно похоже на человека с драконьими крыльями и хищными чертами лица. Красные глаза неспешно скользят по залу, выцепляя людей и драконов. Массивные крылья же яростно лупят по воздуху, рассекая его, словно вот-вот готовясь взлететь. Понимаю, что создание сбрасывает каменную оболочку. Некоторые кусочки почти долетают до меня. Я настолько оглушена происходящим, что только спустя пару мгновений понимаю. Внизу в ужасе кричат люди. Или драконы тоже. Оно хочет нас убить? В эту секунду чудовище поворачивает голову и впивается взглядом прямо в меня. Мне чудятся волны интереса, исходящие от немигающих красных глаз. Кажется, что на жестких губах возникает подобие легкой усмешки. Хочу вскочить и побежать, но меня буквально придавливает к земле. Это длится всего миг, но, кажется, вечность. Бывшая статуя неспешно отворачивается, а затем накрывает купальню своей огромной лапой. Я уже и забыла про принца. Он там не задохнулся. Когти издают жуткий скрежет, оставляя борозды на камне. Нечто, напоминающее голубую дымку, вырывается из купальни, скользит по полу. Местные жители в ужасе шарахаются, драконы также предпочитают держаться в стороне. Значит, местным это действует тоже в новинку. Я закрываю рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Думаю, оно убивает этого придурка Маркуса. Иначе зачем это все? С меня хватит. Поднимаюсь с пола и потихоньку начинаю двигаться, обходя этаж в надежде отыскать выход или хотя бы коморку, в которой можно спрятаться. Продолжающаяся скрежет когтей говорит о том, что монстр-переросток по-прежнему увлечен своим занятием. Мне это явно на руку. Не хочу смотреть на происходящее внизу безумие, но все таки бросаю взгляд, и меня буквально начинает трясти. Голубая дымка уплотнилась, Но я могу видеть, как вставший снова в прозрачной воде корчится Маркус Викторион, и его буквально ломает. И что самое жуткое, вокруг него также корчится полупрозрачный силуэт огромного дракона. Бывшая статуя стоит над чашей, раскинув руки и замерев, словно безмолвный жуткий страж. Сердце ломится наружу, грозя проломить грудную клетку. В панике я уже бегу вперед, не заботясь, что меня могут заметить. Что бы там ни происходило, пусть разбираются сами. Меня меньше всего касаются дела проклятых драконов. Хотят сдохнуть? Пожалуйста. Громкий отчаянный рев заставляет буквально завибрировать все вокруг. Я замираю, пригибаясь. Дрожащими пальцами хватаюсь за перила и выглядываю. Крик застревает в горле, потому что картина внизу ужасает. Огромный золотисто-белый дракон перестал быть полупрозрачным, словно вышедшая из строя иллюзия лонг Он вполне материален и теперь беснуется, раскурочивая все вокруг. Людской крик застывает в ушах. Маркус Викторион, между тем, пытается выбраться из купальной чаши. Я вообще удивлена, что он жив. Какого чёрта? Что они натворили? С ожившей статуей начинают происходить странные метаморфозы. Она словно покрывается слоем серебристой пыли, поднимает голову, как будто наслаждаясь лучами солнца, а затем складывает огромные крылья, опускает подбородок и застывает. Эта проклятая штука снова выглядит точь-в-точь, точь, как и раньше. Неужели я схожу с ума? С ужасом замечаю, что драконий принц падает, вывалившись из купальни. Ему явно плохо, потому что он с трудом поднимается на ноги. Золотисто-белый дракон разворачивается, сверкая бешеными зелеными глазами. Его взгляд устремляется прямо на принца. Маркус пятится, я вижу лишь его спину. В следующую секунду дракон делает выпад и впивается острыми зубами в императорского сына. Мне кажется, что я слышу, как трещат кости. Дракон довольно щурится, кровь стекает по его морде. Он раскрывает пасть, тело принца падает на пол сломанной куклой, бьется в конвульсиях. Я издаю что-то отдаленно напоминающее писк. Не думаю, что паникующие внизу люди слышат меня, но зверь моментально распознает чужеродный звук. Он поднимает голову и глядит на меня своими зелеными глазами. Узнавание просто уничтожает меня. Маркус что же, выпустил своего дракона на волю? Но как он смог его отделить? Монстр расправляет крылья, но вряд ли он здесь сможет взлететь. Я отскакиваю от края и скорее бегу, пытаясь скрыться. Сможет ли Аша убить такого огромного зверя? Василиск все-таки предпочитает охотиться в воде. Ее преимущество в скорости. Здесь же нет места для маневра. Совсем не хочется, чтобы меня перекусил взбесившийся дракон. Я падаю на пол, когда драконья морда клацает зубами прямо позади меня, разнося каменную кладку. Взвизгиваю, поднимаюсь на ноги и бегу дальше. Тяжелое дыхание позади буквально опаляет спину. Дракон утробно рычит, мордой взрывает позади меня камень. Я понимаю, что еще немного и этаж разрушится. Впереди виднеется арка. Я забегаю в нее и оглядываюсь. Дракон пытается засунуть сюда морду, но лишь беспомощно клацает зубами и яростно дышит. Я едва успеваю отскочить в сторону, когда он выпускает столб огня, пытаясь достать меня. Вот эта прогулка. Но почему я так разозлила его? Неужели он чует змею? Вижу лестницу и уже несусь к ней, пытаясь сбежать от твари как можно дальше. Внезапно дракон издает отчаянный рев — Я против воли оборачиваюсь и вижу, что его буквально оттаскивают от арки, в которую он пытался засунуть свою огромную морду. Камень с грохотом осыпается, почти заваливая проход. Неужели придурки-легионеры додумались обратиться в драконов и разобраться со своим сумасшедшим собратом? Судя по доносящимся до меня звукам, так оно и есть. А ведь дракон отделился от принца и целенаправленно перекусил его. Вряд ли Маркус Викторион рассчитывал на такой исход, затевая этот обряд. Не желая тратить время на размышления, я принимаю спускаться по лестнице, чувствуя, что меня буквально трясёт от пережитого кошмара. Как я вообще смогла сбежать? После получаса бесполезного хождения по обветшалому древнему сооружению я, наконец, оказываюсь на первом этаже. Крадусь, пытаясь ничем не выдать себя». Периодически где-то за стенами раздаются приглушенные голоса. Почему-то мне кажется, что через выход проскочить будет довольно сложно. Может, подождать, пока все уйдут? Вообще-то здесь место преступления. Дракон убил наследника императорского трона. Было бы неплохо, если бы сюда вызвали полицию. Но наверняка паршивые драконы захотят все замять. Новость, что Маркус проводил странный языческий обряд и был при этом убит собственным драконом, взорвет прессу еще сильнее, чем мои отношения с Николаусом. Никогда бы не поверила, если бы не увидела собственными глазами. Голоса становится ближе. Я останавливаюсь, понимая, что в эту сторону идти точно не стоит. Разворачиваюсь и ныряю в пыльную комнату. Здесь так воняет чем-то мерзким, что приходится зажать нос рукой, которая тоже, между прочим, после моих приключений чистотой не отличается. «Возьми больше людей. Нужно сделать все быстро. Мы должны вернуться в столицу как можно скорее, а вместо этого ищем человеческую девку». Возмущается грубый, басовитый голос. «Как прикажете?» — отвечает ему второй голос. «Я понимаю, что собеседники совсем рядом. Это они про меня?» прижимаюсь к стене практически вдавливаясь в нее. сбоку начинает что-то шевелиться. там совсем темно, на меня накатывает ужас. Что может затаиться в этом месте? Еще один монстр? Запах дорогого парфюма касается носа, хотя я до сих пор держу ладонью лица. Это абсолютно не вяжется с окружающей обстановкой. Наверняка один из драконов надушился как девка перед свиданием. «Командующий уже ждет нас снаружи. Он будет недоволен, если не найдем девчонку». Садит грубый голос, удаляясь. «Он сказал, что она должна была сидеть в какой-то комнате, но пропала. Там повсюду кровь и два трупа». Мужчина отходит, перестаю слышать, что они говорят. Меня начинает мутить. «Неужели драконы говорят про Ника? Он тоже в этом замешан? Это ведь его драконь и легионеры здесь повсюду». Неужели Николаус помогал Маркусу? Как еще объяснить его присутствие? Да они все долбанные психи. Клянусь, я расскажу все прессе, как только выберусь отсюда. Будут рубить на каждом шагу, что императорская семейка — самые настоящие маньяки. Мне начинает казаться, что я в дурном сне, из которого не найти выход. Шуршание сбоку вырывает меня из этого ада, что творится сейчас в моей голове. Я выскакиваю из комнаты. Лучше даже не знать, что за гадость сидела все это время рядом со мной. Бросаюсь в противоположную от дракона в сторону. Во мне борются желание скорее отыскать Ника и спросить, что здесь происходит, и дикий страх, что последние пару месяцев моей жизни, вывернулись в настоящее безумие. Разве дракон мог предать меня?